Копьё продырявило щит и вылезло с той стороны как раз напротив горла лесовика. Со стрельбой получилось ещё забавнее. Вятичи опять повесили свою белку на шиске, на этот раз в шагах в полутороста. Вятский охотничек отстрелялся, сделал дырочку в нужном месте, а машек, а Машек на стрельбу выехал верхом.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 Только нам бы долю поменьше. — Я ведь и так меньше хузар беру, — напомнил Святослав. — Да и хузары, они не каждый год, — пробормотали старейшины. — Ладно, — смилостивился князь Киевский, — будете мне пятнадцатую долю отдавать. И Еще отроков своих. — Это еще зачем? — сразу ощутили старейшины. — Про то уговора не было.